«Глава двадцать седьмая. Зачем ты вернулся, Марк?» – всхлипывала мама. Я не видела ее лица, но чувствовала нежные, заботливые дрожащие руки на своей голове. А еще понимала, что мы куда-то едем в темном фургоне по ухабистой дороге. «Соскучился по тебе, сердце мое», – прокаркал незнакомец. Приоткрыв глаза, я смогла прекрасно рассмотреть, что сам Марк сидел на пассажирском переднем сиденье. Мой взгляд задержался на затылке водителя. «Ублюдок!» Прошипела я, едва слышно, не самые лестные эпитеты в адрес молодого человека, которого считала другом. Мама тут же прикрыла мой рот своей ладонью, заставляя молчать. Я послушно выдохнула. Пусть и дальше считают, что я все еще нахожусь в отключке. Но потом, когда все закончится, когда Лёша спасет нас с мамой, я этого урода собственными руками пристрелю. Нет, не Марка. Пусть с папочкой разбирается Лёшка, А вот водителю этой колымаги сильно не повезет. — У тебя нет сердца, Марк! — схлипывала мама. Я скривилась. — Верно, сердца у моего папаши не было. Пока мама вела столь содержательный диалог с отцом, я осторожно скользнула рукой в карман, чтобы проверить, на месте ли мой трофей. Складной нож, который я умудрилась подрезать у Марка, пока он душил меня, был все там же, в глубоком кармане. И я мысленно поблагодарила охранников за верина, а кирпича особенно, за то, что парни подбирали мне удобные шмотки. И среди них оказались брюки с дюжиной карманов, в которые можно было спрятать не только нож, но и половину оружейного арсенала. Мне повезло. В салоне фургона было темно. И мужчины не заметили, когда мы с мамой поменялись местами. А я принялась ощупывать замок на двери. Мама продолжала говорить с Марком. Но тот пока не делился своими тайнами. Да и плевать. Мне не было дела до того, как он жил все эти годы. Я собиралась устроить нам с мамой побег, и лихорадочно соображала, как это сделать. И если делать, то именно сейчас, по пути до места назначения, где бы оно ни находилось. Замок поддался. Оставалось понять, как выскочить на полном ходу из фургона и убежать от двух крепких мужчин. Вытянув голову, осмотрелась. Если верить развалинам, которые я умудрилась рассмотреть через небольшие трещины в тонировке окон, то я примерно догадывалась, куда нас везли. И догадки были не самыми радужными. «Мам, нужно прыгать. Другого шанса может не быть». Тихонько прошептала я. Мама кивнула. «Лина, если вдруг не выйдет?» Тихонько шепнула она, перехватив мою руку. Знай, что я очень люблю тебя, доченька. И я тебя, ма. Выдохнула я. На счет три. Прошептала мама. Я кивнула. Один. Два. Три. Я толкнула дверь ногами. В это же мгновение мама подхватила нож, украденный мной у Марка. «Прыгаем!» Выкрикнула я. Но мама вместо того, чтобы последовать за мной, ринулась в обратную сторону. «Беги, Лина!» – закричала мама. Фургон стремительно затормозил. Я не собиралась оставлять маму этим уродом. Если убегать, то вместе, вдвоем. Но повторный крик мамы заставил сорваться на бег. Я выпрыгнула и побежала. Всего лишь раз обернулась назад, чтобы запомнить номер фургона. Мельком увидела, как Марк тоже выскочил со своего места. Видела, как мама пыталась остановить его. Ее руки показались мне перепачканными кровью. В ушах стоял мамин крик. «Беги!» И я побежала по темным, заброшенным промышленным районам, настолько далеко, насколько могла, и остановилась лишь тогда, когда поняла, что погони за мной нет. Плутая по темным улицам, рискнула вынырнуть к дороге в поисках транспорта. Такси появилось тут же. Всего мгновение я раздумывала, куда ехать. Назвала адрес, понадеявшись, что кто-то из парней точно будет в клубе зверя. И заплатит за меня. «Извините, а вы не одолжите мне телефончик позвонить?» Поинтересовалась я у водителя. У моего батарея сдохла. Водитель попался дружелюбный. Поделился не только сотовым, но еще и последними новостями. «А ты, красавица, зачем в этот клуб едешь? Говорят, там разборки между бандитами были, и лотос закрыт. — говорил мужичок. — Уверена, что тебя вести именно туда. И я поняла, что все мое тело начинает колотить дрожь от липкого, жуткого страха. А что, если Леша пострадал? Я точно знала, разборки были между зверем и шахом. Застыла с телефоном в руке. Поняла, что никогда не звонила Алексею. Даже номера у меня его не было. Что же делать? Сердце лихорадочно тарахтело в ушах. Руки тряслись. Пришлось сжать телефон двумя ладонями. «Так, Лина, соберись, живо!» Прикрыла глаза, мысленно воскрешая в памяти экран телефона кирпича. Ведь Лёша звонил ему, и не раз. И прежде чем высвечивалось имя абонента «Шеф», на дисплее появлялись цифры. Несложный номер. Легко запомнить, главное не перепутать цифры местами. «Спасибо тебе, Славик». Шепнула я, надеясь, что в войне с Шаховым и его людьми не только Леша не пострадал, но и верный кирпич остался живым и здоровым. Всего один гудок прошел с того мгновения, как я нажала на заветную кнопку вызова, и первой произнесла «Здравствуй, Леша». Долгую, мучительно долгую секунду я ждала и уже начала сомневаться, что верно вспомнила номер. Но потом из динамиков донесся сорокочущий голос, заставивший облегченно выдохнуть и прикрыть глаза. «Где ты?» Всего два слова, а от них в моей душе поселилась неизгибаемая надежда на то, что все будет хорошо. «Совсем скоро». «Лёша», — повторила я, стараясь не реветь, — «но именно сейчас наступил предел моей храбрости и безумства». Больше всего на свете я хотела оказаться в сильных и надежных руках моего мужчины и ни о чем не думать. «Ты цела?» – Рявкнул Леша так, что я вздрогнула. «Боже, после такого крика, даже если бы у меня было сто переломов, я бы все равно ответила положительно. Зверю физически трудно возразить, когда он вот так кричит в трубку. Кажется, и водитель пришел к такому же мнению, А опасливо взглянул на меня через зеркало. «Да, все хорошо, я в такси», – торопливо заговорила я. Лёша, это все Марк, понимаешь? Он вырубил меня и увез нас с мамой. А я убежала, как только пришла в себя. Мы с мамой хотели вместе, но мама набросилась на него. Леша, ты понимаешь?» «Дай трубку водили», – жестко приказал зверь. Нервно хохотнула. «Боже, я ему про Марка, а он хочет запугать водителя. Немыслимо просто». Пришлось послушаться, да и силы были на исходе. О чем именно говорил таксист с Алексеем, я не слышала. Но разговор был ёмким, продуктивным и коротким. И как только он прервался, машина такси сорвалась с места в противоположную от клуба «Лотос» сторону. Я прикрыла глаза, откинулась на сиденье. Теперь точно все будет хорошо. Лёша знает, где я. Лёша знает, что Марк жив и угрожает маме и мне. Лёша знает, что нужно делать. Лёша всё уладит. А я знаю, что когда он найдёт Марка и маму, я доберусь до говнюка Тошика и побеседую с ним. Потому что у меня появилась масса вопросов о том, как именно тюфяк Тоша связан с моим неожиданно воскресшим папочкой».